Никакой импровизации. Естественные надобности остаются естественными надобностями. И не гоже, чтобы люди, которые предназначены для казни, пребывали на место казни уже трупами. Это свинство. С этим надо покончить. Не гоже, чтобы в вышибойках мужчины намыливали спину женщинам, а женщины — мужчинам, и чтобы все это фиксировалось на пленке. Не пойдет. При таких нарушениях не сохранишь в чистоте ни руки, ни фотопленку — Как жаль, что деятельность немцев, которая сама по себе была, по их мнению, вполне корректной, осквернили развратники и нравственные уроды. Поскольку трупный спор, то есть спор о трупах, стал типичной приметой классической современной войны, и поскольку давно известно, что развратники и нравственные уроды только тем и занимаются, что лезут к женщинам и фотографируют их в голом виде, Мы не станем утомлять читателя дальнейшими сообщениями подобного рода. Вернемся к нашим героям. Каким образом и где могли пережить это время отдельные действующие лица? Беременная Лени, сверхчувствительный Борис, энергичная Лотта, чересчур жалостливая Маргарет, червь Грунч и Пельцер, который никогда не был извергом, И что произошло в марте 1945 года с нашей Марией, с Багаковым, со старым Груйтоном и со многими-многими другими? Прежде всего отметим, что под новый 1945 год у Лени, по милости Бориса, возникли совершенно непредвиденные осложнения. Сама Лена о них не упоминает. Маргарет рассказывает подробно. Лотта и Мария ничего о них не знают. Между прочим, за Маргарет установили строжайшую слежку, чтобы автор не мог передать ей тайком что-нибудь недозволенное. Врач в разговоре с автором. «Пациентке необходимо поголодать 4-5 недель. Понимаете, без этого мы не сумеем привести в порядок, хотя бы в относительный порядок, ее эндокринную и экзокринную систему». В данный момент организм больной настолько расстроен, что я не удивлюсь, если из грудных желез потекут слезы, а из носа моча. Итак, разговаривать с ней я разрешаю, приносить что-либо запрещаю. Маргарет, которая уже привыкла к полному воздержанию и даже уповала в связи с этим на исцеление, сказала автору. «Денежек вы мне все же оставьте». Автор так и сделал. Ну вот, в то время я просто возненавидела Бориса, готова была растерзать его. Рассказала я ему об этом много позже, когда мы вместе скрывались, и я с ним познакомилась. Он был таким умницей, таким тонким человеком. Ну вот, в конце сорок четвертого, кажется, это случилось на Рождество, или, может, это было в начале сорок пятого, на Крещение, но никак не позднее. Леня явилась домой с новым именем. Она, правда, знала, что на сей Раз речь идет о писателе, к тому же умершем, слава богу, нам не пришлось висеть на телефоне и исправляться, кто он такой. Одним словом, Леня опять задалась целью достать никому неизвестную книгу. Автор звали Кавка, а книгу в исправительной колонии. Познакомившись с Борисом, я спросила его, неужели он и впрямь не понимал, какую кашу заваривает. Разве можно было рекомендовать Лене в конце сорок четвертого писателя-еврея? И Борис ответил, — Да я совсем забыл об этом. Слишком многое надо было обдумать и решить в ту пору. И вот Лене снова помчалась с запиской в библиотеку. Одна библиотека чудом еще работала, и на счастье в ней сидела довольно разумная пожилая дама, которая взяла записку, разорвала ее на мелкие клочки, отвела Лене в сторону и слово в слово — повторила то, что сказала настоятельница монастыря, когда Лени пристала к ней с ножом к горлу насчет Рахели. Вот что сказал библиотекарша. Неужели, детка, вы совсем лишились разума? Кто же это послал вас просить в библиотеке такую книгу? Но вы не поверите, Лени и тут не унялась. Пожилая дама, конечно, сразу смекнула, что имеет дело не с провокатором. Она отвела Леню еще дальше, в уголок, и ясно объяснила, что этот Кавка был еврей, и что его книги запрещены, сожжены и так далее. Могу поклясться, что Леня опять задала ей свой дикий вопрос. «Ну и что?»